В прошлый раз, когда мы встречались, вот месяц назад, мы с вами говорили о той атмосфере, которая сопутствовала вот встреча двух как бы культур, еврейской и эллинистической, не еврейской культурной среде. Встреча двух этих традиций, то есть именно, так сказать, говорили о тех условиях, которые дали какой-то стартовый такой вот импульс Эм, миссионерским трудам апостола Павла, а точнее даже не самим трудам, а э, тому как бы вот некоему настроению, тому убеждению, тем взглядам, которые апостол Павел в этих миссионерских вот, своих трудах попытался провести. Потому что ведь, ну, миссионерство, сами по понимаете, понятия весьма как бы относительное, можно очень разные вещи под этим подразумевать, И э, не рождается никогда никаких споров о том, что такое э, миссия, когда, так сказать, ты живёшь в какой-то вот такой, вот, ну, как бы сказать, однородной среде. Ну, всё проще. Вот. А здесь же вопрос встал именно тогда, когда вот эта вот однородность среды, как я уже в прошлый раз говорил, нарушилась. Ну, поэтому кругом тебя все евреи, значит, понятно, что ты проповедуешь таким же, как ты, евреям. Парадигма проповеди и миссионерства предельно проста, ты должен людей убедить, что вот Иисус, Назорянин тот самый, о котором ты проповедуешь, он и есть тот самый, так сказать, миссия, то есть помазанник и спаситель мира, о котором говорили там, Моисеев в законе и пророки, всё предельно просто. То есть парадигма проповеди предельно понятна, её основная концепция. Так усложняется-то всё там, где и вышел на историческую арену апостол Павел и начал вот это вот своё совершенно уникальное, судьбоносное дело. Когда встречаются друг с другом две культуры, и во-первых, во первых становится вопрос номер один – что второй культуре ещё вообще нужно с нуля объяснить, что такое Ветхий Завет, кто такие пророки, какие обетования Бог давал своему избранному народу. И что это вообще за понятие такое «избранный народ»? Знаете, греки с таким понятием не сталкивались. Более того, греки избранными-то считали себя, но с совершенно как бы какой-то другой точки зрения. Понятно. Ну, впрочем, я думаю, этим все страдают. Каждый народ считает, что он чем-то лучше, чем остальные – э ладненько, не в этом дело. В общем, во-первых, греческую публику нужно было просто вот с этими азами так сказать, ветхозаветного обетования ознакомить. Вот. Это вопрос номер один. А вопрос номер два был ещё сложнее. Как проповедь о Христе Спасителе, о его божестве, о его вот этом вот деле э спасительном сформировать вот как бы эту проповедь так, чтобы она одновременно была понятна и тем, которые уже выросли в этой традиции, в этом знании, в этом духовном опыте, и тем, кто вот, так сказать, совершенно этого всего не знает, и тем, кому кого ты с нуля ввёл в эту новую среду. Второй вопрос осложняется ещё и нюансом который может быть, вообще в современной церкви не рождаются. Что, понятно, что вы спросите, ну и что? Ну и в нашей среде есть такое, что кто-то уже в церкви, а кто-то ещё не в церкви. И тот, кто новый, кто не был в церкви, он придёт и будет новым, а ты уже старый, и ты как бы ему объясняешь, и ты его вводишь. Но понимаете, там и тогда, в тех условиях, этот вопрос, как мы уже прошлый раз обговорили, стоял гораздо острее потому что еврейская традиция, она носила в себе целый ряд таких совершенно обязательных, необходимых требований и каких-то просто обычаев, ну, которые в принципе были неприемлемы, допустим, для таких категорий людей, которые выросли вне этой традиции. Например, там греки там или те же латиняне или любые кельтские народы, населявшие там, так сказать, э, -э, -э среди земноморские от та сказатьть этот район весь и в данном случае вот вопрос то вставал ребром что таскать встреча этих двух традиций была настолько как бы ну неоднозначной что совершенно из этого следовало неминуемо что где-то нужно найти какой-то компромисс то есть один опыт сменялся другим опытом да И ввиду этого, так сказать, основной целью апостола Павла, в виду поиска вот этого компромисса, этого общего знаменателя, на основе которого можно построить как бы вот церковь, церковь людей, верующих во Христа. вот Ввиду этого целью апостола Павла была универсализация. Универсализация, то есть приведение в одну единую церковь людей совершенно разношерственных разнородных по своей этнической языковой культурной религиозной и всем всем, всем прочим каким то вот, так сказать, разновидностям так сказать, аспектам и каким то вот, так сказать, по их историческому фону в котором так сказать, эти разные люди выросли для нас это сейчас кажется совершенно нормальным. ну да конечно а что такого даже в той же православной церкви есть пожалуйста любые там... Поместная церковь, вот церковь русская, вот церковь с совершенно уникальной культурой, там грузинская, а вот церковь там, не знаю, там та же самая греческая, в равной степени Елладская и Константинопольский патриархат, да, там любые другие, вплоть до того, что даже какие-то малые там церкви имеют поместный статус, да, как нибудь церковь там албанская, церковь польская и так далее. Для нас это нормально, потому что мы выросли, к счастью, выросли в условиях, где уже дело Христа и дело Павла, оно уже как бы победило. И никому не надо объяснять, что в церкви имеют право быть все, независимо от своих вот разных культурных традиций. А во время апостола Павла, когда он начинал свои труды, всё было гораздо сложнее. И вот то, о чём мы сегодня будем говорить, когда прям непосредственно фактологию первого миссионерского путешествия апостола Павла, вот будем вспоминать и они беседовать это именно вот вопрос вот об этом вот как как они смогут вместе жить в одной церкви еврей которые привыкли что главный критерий спасения это еврейская традиция христос то иисус или не христос это ладно посмотрим а вот главное там субботу соблюдать там чтобы это сказать, там соблюдались какие-то другие такие внешние традиции, как там и обрезание там, и какие-то определённые там закономерности внешнего вида там и так Вот это главное. Вот и это чтоб все соблюдали. И греки, если хотят приходить там, пусть приходят, но только пусть они тоже соблюдают всё то же самое, что мы. Это утопия. Апостол Павел понимал, что такое невозможно. И не просто потому, что это практически, житейски невозможно, хотя и этого довода было бы, уверяю вас, более чем достаточно. Апостол Павел всё-таки, не будем с вами сбывать, был человек редкостно глубокого духовного опыта, был чрезвычайный тайновидец, неоднократно так сказать, сподоблявшийся прямых совершенно видений воскресшего Христа, с которым он имел именно вот в этом духовном качестве чрезвычайно тесное общение, и он-то прекрасно знал, что не просто потому, так сказать, невозможно соблюдать еврейские традиции, потому что они просто вот по культуре вот не подходят там грекам или латининцам или кельтам или там египтянам или африканцам другим или кому-то ещё. Да не только в этом дело. А просто потому, что он понял одну вещь, которая пока что ещё так сказать, не выйдет на первый план сказать вот во время первого путешествия ну допустим во время во время уже вот своего третьего путешествия апостол павел будет на этом до сказатьть делать акцент а именно что весь ветхий завет как таковой он даже сам по себе в своем в своей духовной сути он сам весь как таковой лишь пророчество нового завета Всё, что нам даётся в ветком заветке, это лишь тени и образы того, что должно сбыться во Христе воскресшем. А когда Христос воскресает, то уже все эти вещи, они уже не актуальны, потому что они были лишь предвестниками, скажем так, предзнаменованиями. Ну, приведу просто пример, да, так сказать, уже нет смысла праздновать субботу, потому что понятие божественного покоя автоматически переходит на день воскресный, на первый день недели, на день воскресения Христова. Уже нет смысла, допустим, так сказать, в таком э, церемониале, как обрезание. Почему? Потому что оно заменяется, как говорит Павел в своих посланиях, обрезанием духовным, то бишь крещением. да Или, допустим, Зачем праздновать Пасху? Замечательный, в общем, по своему содержанию праздник, праздник исхода еврейского народа, избранного из египетского плена. Но совершенно очевидно, что нет смысла его праздновать, потому что сам Христос – Новая Пасха. То есть исход сам по себе, как таковой исторический факт исхода евреев из египетского рабства – Это лишь некое такое цельное предычертание того, как Христос изведёт человечество вообще из греха, из греховного состояния. А вот. Вот это Павел понял. А другие его соплеменники, евреи, к сожалению, ну, проявляли косность вот в способности как-то вот так вот глубоко духовно созерцательно посмотреть вот на процесс вот этого так сказать нашего искупления и спасения то есть грубо говоря можно сказать так что апостол павел он просто как бы опередил своё время по крайней мере если сравнивать его с его соплеменниками с евреями Язычники-то апостола, бывшие язычники, переходя в христианство, понимали апостола Павла довольно быстро. Вот это мы сегодня как раз сейчас увидим. но еврейский народ действительно понимал, как бы это медленнее. И можно это понять вполне, потому что да, когда ты к чему-то привык, то довольно трудно от этого отказываться, ничего не поделаешь. Это естественная составляющая человеческой психологии. Когда у тебя есть какие-то традиции, ты к ним привыкаешь. Особенно ты к ним привыкаешь вдвойне, если это традиции такие в которых ты видишь не просто привычку там, а в которых ты видишь как бы ну, некий критерий своего духовного спасения. Тогда тем более не хочется от этого отказываться. Но это уже другой вопрос. Об этом, может быть, мы ещё будем неоднократно говорить по ходу, и по ходу книги разбора книги деяний и по ходу бесед о посланиях тех или иных апостола Павла. А что касается первого путешествия, то вот здесь Павел с самого начала начинает проявлять себя как такой вот, ну, ну не хочу сказать революционер, но как такой смелый экспериментатор, скажем так. Сама идея путешествовать вдалёко, она была новой именно с той точки зрения, что всё-таки э, таких массовых обращений новых людей... До Павла никто не предпринимал. Да, мы знаем, что в еврейском мире были прецеденты. Были прецеденты и так сказать, попытки распространить свои богословские идеи на людей античного мира. И даже были редкие, правда, прецеденты э, странствий, но ни в коем случае недалёких. Даже если помнить, у Христа в Евангелии проскакивает одна фраза, которая рефлексирует эту реальность. А именно Христос упрекает фарисеев в том, что они готовы. Помните эту фразу: обойти города и весить для того, чтобы обратить хотя бы одного, потом делают его там сыном погибели, там ещё там тяжелее самих себя. Вот. Это говорит эта фраза Христа, говорит о том, что фарисейские учителя и проповедники тоже в некотором отношении миссионерством занимались, но не таким массовым и не таким далеким. В этом смысле Павел, конечно, новатор. Город Антиохия, как мы с вами уже прошлый раз говорили, Антиохия сирийская, не путайте, просто много городов было с этим названием. Вот, что Антиох Епифан очень любил в честь самого себя основывать города, и так сказать таких городов было несколько во всём Средиземноморье. Крупнейшей из них была именно сирийская Антиохия антиохии сирийская тот мегаполис, в котором как раз христианская церковь стала такой достаточно сильной в плане так сказать, своей ну если можно таким современным термином выразиться материально-технической базы. то есть мы совершенно чётко видим да, до мы прошлый раз уже об этом говорили уже я упоминал и обрисовывал как-то всю эту социально-экономическую как бы такую вот фоновую информацию, что именно вот в антиохии сирийской, такое вот базовое как бы место так сказать, христианской молодой христианской церкви там организовалось. Потому что понятно, что Иерусалим в это время уже на это не мог претендовать. По нескольким причинам. Первое, абсолютная замкнутость, абсолютная замкнутость вот в этом своём еврейском мире и нежелание как-то раскрываться наружу. А второе, что эта церковь Иерусалимская она уже вот к этому времени, когда апостол Павел начинает свои миссионерские труды, когда у него вот эти первые задумки рождаются, К этому времени иерусалимская церковь уже крайне обеднела вот это никогда не надо забывать их постиг экономический крах о котором мы неоднократно с вами говорили да что-то сказать их вот узкая узкая замкнутость такая вот и такое такое вот такой вот стиль жизни что они варились как бы грубо говоря в собственном соку привело их в крайне тягостное как бы вот такое вот материальное состояние. Поэтому Иерусалимская церковь, сохраняя, конечно, свой огромный духовный авторитет, и это мы ещё увидим, особенно, когда будем говорить о апостольском соборе, который стал непосредственным результатом первого путешествия, о котором мы сейчас будем говорить, думаем, что авторитет огромный, но сил мало. Два не совсем сопоставимых исторических, как бы, таких штриха, Но очевидных совершенно. Авторитет сохраняется, а сил для каких-то реальных, так сказать, действий практически нет. Поэтому именно антиохийская церковь, христианская христианские общины, может быть, и там и не одна была община антиохии сирийской, становится как бы центром вот такой вот бурлящей, кипящей, э -э инициативной и энергичной вот э молодой христианской церкви. Вот. И Лука, автор книги Деяний, в начале 13 главы, в которой как раз и будет описываться первое путешествие, в 13-14 главах оно описывается, он именно говорит о том, что в этой процветающей антиохийской церкви были, так сказать, одаренные, так сказать, святым духом такие учителя, как тот же самый Варнава, А вот Семион Нигер, там Луцикеинеен и так далее. Интересно, что, сказать, больше мы этих имён-то нигде не встретим в тексте вот Священного Писания Нового Завета. Но тем не менее их перечисление, так сказать, говорит нам о том, что именно вот в этом городе всё-таки как бы вот действительно были сосредоточены основные как бы такие вот силы христианской церкви. И И здесь чрезвычайно важно запомнить одну вещь, что вопрос о дарах Святого Духа, которые вот изобиловали в антиохийской церкви, этот вопрос ставится именно для того, чтобы подчеркнуть, что и миссионерские труды апостола Павла тоже начинаются не просто так, что вот там идея ему в голову пришла, пойду попутешествую, а что это именно дело Святого Духа. Именно подчеркивает Деописатель, что Святой Дух сказал, отделите мне Савла и Варнаву на дело, к которому я их приготовил. И сказано, что вот эти вот авторитетные члены антиохийской общины с другими, может быть, помолились о них и, возложив на них руки, отпустили их, соответственно, вот в это серьезное, очень серьезное мероприятие. А вот с ними пошел в том числе Иоанн Марк. Иоанн Марк, который был племянником Варнавы, это тот самый евангелист Марк, который, как известно, написал э, Второе Евангелие и впоследствии был близким секретарем апостола Петра, по воспоминаниям которого Второе Евангелие и написано согласно информации из церковной традиции. Помимо этого церковная традиция доносит нам о Марке информацию, что именно он был первым предстоятелем Александрийской церкви, и это такой момент очень важный для его характеристики. Почему я говорю о Марке, сейчас как бы будет ясно. Так вот... Повторяю, чрезвычайно важно помнить то, что вообще вот в книге Деяния апостольских, написанной Лукой, очень важное место уделяется Святому Духу, как бы, поэтому даже вот сам Иоанн Златоуст, который написал совершенно замечательное толкование на книгу на книгу Деяний. Данное толкование я советую всем вам прочитать, просто потому что действительно правда, страшно интересно, страшно интересно. Вот, в качестве вот толкователя и проповедника Иоанн Златоуст совершенно просто непревзойдённый и незаменимый совершенно автор. Вот он именно вообще называл вот книгу деяний книгой Святого духа и совершенно не случайно, потому что действительно ну настолько вот видно, что лука прямо вот фокусирует свой взгляд именно на роли так сказать, вот духовного аспекта э, в этой книге, что э, это не случайно и даже вот то, на что обычно среднестатистический читатели совершенно внимания не обращает, что даже сам факт идеи куда-то идти путешествовать и даже сам факт начала путешествий, полностью, сказать, вот как бы усваивается, так сказать, инициатива, присылаются Святому Духу, да, что Святой Дух говорит, что Савлу и Варнаву нужно отделить вот на это дело. Они идут сначала на Кипр. Это важный нюанс просто, потому что про Кипр надо знать, что это родина Варнава, самого. Варнава сам был родом с Кипра. Очевидно, здесь есть свои как бы, какие-то моменты такие психологические, что всегда проще начинать с места, где с такой топографической точки, где уже тебе всё как бы ну, знакомо, где тебя знают, могут там чем-то помочь, поддержать, там показать там туда идти или туда идти или там, что лучше собираться здесь или здесь там. Вот в каких-то вещах, вот, наверное опять же чисто в плане материально-технической базы тебя могут поддержать. В этом смысле всегда легче идти вот куда-то, где уже как бы есть завязки какие -то. Так вот первым пунктом пребывания Савла и Варнавы становится именно остров Кипр, вот, который пройден апостолами от Пафа и до Соломина, это два крайних порта на так сказать, соответственно на востоке и на западе Кипра, полностью Кипр весь поперёк проходится. И именно здесь происходит один очень интересный случай, а именно э, апостолы встречаются здесь с римским э, чиновником, по имени Сеьгий Павел. Э, судя по всему человеком достаточно серьезным, думающим, э, культурным, не лишенным э, явно не лишенным интереса к духовным вопросам который охотно принимает в Пафе, находясь у себя в резиденции, охотно принимает Савла и Варнаву и хочет их слушать, но вот тут происходит очень интересный случай, а именно то, что рядом с этим проконсулом, с Сергием Павлом, некий еврейский прорицатель, мошенник, шарлатан, очевидно, по имени Пафе. Елима и по отчеству варисус присутствовал там этот прорицатель и, соответственно, вот пытался набирать себе очки вот за счет каких-то своих вот этих вот магических каких-то фокусов и своих ложных прорицаний всяческих. Вот. вот очень интересно то, что, так сказать, когда апостол Павел пытается наставить на путь истины проконсула, то, соответственно, вот этот вот Елима, вар Иисус, этот пытается Савлу и Варнаве помешать, и, так сказать, апостол Павел обошелся с ним очень сурово, лишив его возможности видеть и сопроводив как бы вот это некой такой гневной против него речью. Сама вся сцена, конечно, достаточно напоминает то, как э, с каким осуждением, допустим, вот если мы помним этот момент, апостол Пётр э, допустим вот э, обозначил свое своё отношение к Симону Волхву. Помните, да, вот в восьмой главе книги Деяний об этом шла речь, что когда они идут в Самарию, проповедуют, там встречается Симон Волхв, который изумившись как бы духовными дарами Петра и Иоанна, апостолов, там, просит их за деньги продать ему тот же дар, дар апостольства. Не просто святого духа, который, естественно, пребывает на верующих мирян, а именно чтобы вот ему апостольство, как некий высший иерархический титул, сообщился бы. Ну, человек был просто помешан на своей гордыне. Вот мы помним, так сказать, уже тогда, что апостол Пётр чрезвычайно, так сказать, гневно на него обрушивается с обвинениями, как бы изобличающими его бездуховность и всю низость как бы от его убеждений. И вот примерно здесь то же самое апостол Павел ослепляет этого Елиму и сопровождает это вот такой вот гневной речью в его, так да сказать, адрес. Причем, естественно, это не говорит о том, что апостол Павел был жестокий человек или что-то. Да упаси вас Бог так считать. Просто заведомо апостол Павел ставил свою целью как бы пресекать любые, так сказать, какие-то попытки э, спекуляций как бы вот на духовной почве. Вот. В этом смысле апостол Павел был человеком абсолютно э, бескомпромиссным. Что стало с этим Елимой дальше, мы не знаем. Может, это и ослепление было временное. Но это совершенно как бы и для нас не вот. принципиален. Принципиален вопрос, который как бы является некой характеристикой к психологическому портрету, так сказать, святого Павла, а именно, так сказать, то, что он, и мы это увидим потом в дальнейшем, и во всех его поступках, и во всех его посланиях, что он по характеру был человек совершенно бескомпромиссный. Вот для него совершенно не было проблемой сказать свое мнение с абсолютной, как бы, вот какой-то такой вот обезоруживающей приматовой. А вот. Причем мы видим, что он был человек в этом смысле очень честный, на лица не глядел абсолютно, он был нелицеприятен, и даже вот допустим в послании к Галатам во второй главе, вспоминая о некоторых аспектах апостольского собора, о котором мы еще будем в дальнейшем говорить, он в том числе вспоминает и такой эпизод, как ему пришлось там вступить в перепалку даже не больше не меньше, чем с самим апостолом Петром о котором все знали, что это первоверховный апостол, и авторитет его был ну, просто абсолютно непререкаемый. Но Павлу меньше всего интересовали авторитеты. А за истину он стоял горой. Он любому человеку мог сказать свое мнение, и любое мнение готов был выслушать в ответ. А вот, в этом смысле он был человек чрезвычайно принципиальный и, так сказать, как бы последовательный в этой принципиальности. Причем надо отдать должное, что как бы вот эта честность, принципиальность и такая вот духовная прямота апостола Павла, она произвела впечатление именно на проконсула вот этого Сергия Павла, и именно вот, соответственно, и считается вот в христианской традиции тоже, что он стал после этого вполне таким вот набожным христианином. характерной деталью этого эпизода является один штрих, который Лука почему-то не объясняет. А очень жаль, было бы лучше, если бы он это объяснил бы. А именно, что как раз аккурат с этого места Саул переименовывается вдруг в Павла. И именно вот с этого места, с этого места всегда уже идет вот это имя Павел. До этого всегда он назывался Саул по своему еврейскому имени. И именно после от крещения проконсула Сергия Павла он называется Павел. Ну, знаете, много ученые спорили, с чем это может быть связано, почему вообще имя Савл было заменено на Павел, связан ли это, так сказать, с обращением данного проконсула, которого тоже звали Павел, по латыни «паулюс», что значит «меньший» или «малый». Вот. Сложный вопрос. Самые разные выдвигались версии, то есть приходится в науке читать и то, что у Павла изначально всегда было два имени, одно еврейское, другое римское, что естественно для евреев эллинизированных, а Павел, как мы знаем, вырос в Тарсе, в Киликийском городе, вот, то есть он был до известной степени причастен уже эллинистической культуре. Другие говорят, что нет, что этого имени изначально не было. А что была такая традиция, что кого ты первого в своей жизни крестил, того ты принимал имя, допустим. Довод достаточно странный, не вполне убедительный, но, по крайней мере, это одна из версий, вот что именно так обстояло дело вот в данном случае, что крестя проконсула Сергия Павла как бы вот апостол принял его как бы вот фамильное имя, его фамильное как бы вот прозвище. Вот. Лука это не объясняет. Почему? Не очень ясно, но факт один, что с этого момента вот как бы главный герой нашего рассказа зовется уже не Савл, а римским именем, латинским именем, Павел Паулюс. После того, как они проходят, так сказать, с успехом, так сказать, весь Кипр, они отпры... отплывают из порта Соламина, отпры... отплывают они, соответственно, на север, и если вы представляете себе как бы карту, то как бы можно как бы... Так вот понять, да, что вот, допустим, вот Малая Азия, как бы, допустим, моя ладонь, то есть это территория, грубо говоря, современной Турции. да Вот Средиземное море, и Кипр находится как бы вот здесь. То есть отплывая как бы с западной оконечности Кипра, ты просто приплываешь как бы на южный берег э, Малой Азии. Приплываешь на южный берег полуострова Малой Азии. Соответственно, там первый город, который попался апостолам, это перги пребывание в этом городе, пожалуй, не закончилось, не, за... не запомнилось бы ничем интересным, если бы не одно событие, которого пожалуй, стоит коснуться. А именно, что почему-то в данном городе их покидает вот Иоанн Марк, племянник Варнавы. Причина не объясняется. Лука об этом не пишет. Но пишет четко, что Иоанн Марк оставил их и вернулся в Иерусалим. Однако, и ни в коем случае нельзя считать, что причина была какой-то мелкой или второстепенной, или какой-то вот как бы, что буквально из-за какой-то мелочи это произошло. Очевидно, что так сказать это оставило какой-то принципиальный след в понимании в восприятии апостола Павла, поскольку, поскольку, Ну, позднее мы с вами будем об этом говорить, поскольку когда вот второе путешествие уже начиналось, то Павел изъявил готовность идти вместе с Варнавой вновь, как и в первом путешествии. Но Варнава именно поставил условие, что с нами идёт Марк. И вот тогда Павел этому воспротивился. Воспротивился совершенно категорически и сказал, что с Марком нет. В результате, надо сказать, и писатель прямо открыто пишет, что между Варнавой и Павлом, между ними, так сказать, произошло некое, как Лука выражается, огорчение, то есть очевидно, как-то вот их взгляды очень глубоко разошлись, и это обоим было как бы неприятно. И в результате Варнава с Марком пошли проповедовать отдельно, опять же, на свой родной Кипр, а Павел взял себя во втором путешествии в спутники Силу, Силуана, и с Силой вместе уже они через его родину, через э, Киликию пешим путем пошли в Малую Азию. вот То есть просто я к чему это говорю, что вот вопрос опять стал, Марка брать или не брать? И Павел совершенно четко во втором путешествии в Варнаве сказал, нет, Марка не берет. В чём причина, так сказать, вот такого поведения Марка? Почему он их оставил? Почему для Павла это так принципиально вот запомнилось, что он даже к следующему путешествию уже не захотел вместе с Марком идти? Глубоко сомнительно, чтобы речь шла, так сказать, о каких-то отрицательных, так сказать, качествах Марка просто как человека, как как личности в том, что что-то подобное могло быть, в том, что, допустим, Марк чем-то ну, подорвал бы или запятнал бы вот свою чисто человеческую нравственную репутацию. В этом, конечно, есть все основания сомневаться, потому что потому что если бы это было так, то тогда совершенно определенно его авторитет в первохристианском мире не был бы таким, каким он был. А он очевидно был. Очевидно, что он, Марк, при каких-то подобных порочащих его обстоятельствах, не стал бы никогда секретарем апостола Петра. Совершенно очевидно, что никогда апостол Павел в своем предсмертном послании, во втором послании к Тимофею, упоминает его, Марка, и именно говорит, пишет Тимофею, «Пришли Марка». Он надобен мне для служения. Никогда бы Павел так не написал бы, если бы репутация Марка чем-то была бы подмочена. А вот совершенно очевидно, что Марк в этом случае никогда не смог бы стать первоиерархом Александрийской церкви. И уж точно, что никто никогда не дал бы написать ему Евангелие. Понимаете? Поэтому сразу вывод делаем простой, что нравственная репутация Марка не подлежит сомнению. Я лично, я вот предполагаю, что речь могла идти о чём-то совершенно другом, о каких-то нюансах вот совершенно вот как бы таких вот житейских, чисто вот эм, бытовых. Ну, например, например Марк мог быть человеком, так сказать, не приспособленным вот к походному образу жизни. Потому что вот эти миссионерские путешествия, которые апостол Павел, так сказать, делал, это, это и есть походная жизнь. Да, вся твоя жизнь состоит из того, что ты из города А идёшь в город Б, из города Б идёшь в город С, из города С идёшь в город Д, везде как бы вот на перекладных. Понятно, что у такого образа жизни ну есть свои тяжести, есть свои издержки, не каждому данному такой образ жизни выдержит, понимаете? А с каким количеством трудностей и даже опасностей собрежён этот образ жизни, мы вот сейчас как раз и увидим, в дальнейшем сейчас, когда я дальше буду рассказывать. Тут очень всё не так просто. Ну вот, вот вот это, допустим, можно предположить. Да, что Марк, ну, ну по каким-то причинам он мог быть не приспособлен вот к трудностям вот такой вот походной жизни. А вот. Может быть, у него здоровье было слабое опять же может быть еще что то вот. приходилось читать и мне и другие как бы какие-то э, такие версии например что Марк, как такой вот истинный как бы такой вот еврейский патриот в русле надо сказать мировом мировосприятия иерусалимской церкви был против вот этой самой политики универсализации церкви, которую проводил апостол Павел. Скажу вам честно, я в этом сомневаюсь. Эта версия мне не кажется убедительной. Эта версия мне не кажется убедительной. постольку Поскольку, совершенно очевидно, что если бы это было бы так, если бы это было бы так, то тогда в дальнейшем человек, который вот с этой вот сказать с этим вот миссионерством, направленным на универсализацию церкви, будучи не согласен такой человек уже никогда просто не станет писать Евангелие для очевидно смешанной римской общины. Но он действительно уедет в Иерусалим, сядет там все в иерусалиме и будет там в собственном соку вариться, как и все. Изредка пописывая наружу, так сказать, какие-нибудь послания, типа послания апостола Якова. Послание Якова, да? Это документ очень интересный, совершенно прекрасное послание, которое именно является чёткой совершенно именно рефлексией мировоззрения вот этой вот иерусалимской, замкнутой иерусалимской, еврейской по своему этнокультурному характеру среды. Из Евангелий, из четырёх Евангелий, допустим, Наиболее очевиден еврейский фон и ориентация на еврейскую традицию как раз-таки у Евангелия от Матфея. Там, да, там это прослеживается во всём. Совершенно очевидно, что писалось Евангелие в еврейской среде, адресатом, несомненно, являются верующие из числа этнических евреев и так далее. В Марке, в Евангелии от Марка, мы этого не видим. Евангелие от Марка, это как раз даже просто по его стилю и филологии, языку, по всем признакам видно, что это именно Евангелие, хотя и изобилующее какими-то связями и какими-то аллюзиями, так сказать, связями с еврейской средой и аллюзиями на еврейское как бы это сказать, мышление, еврейское восприятие религии, но написанное для латинной язычной среды. То есть как раз-таки для Рима, как церковная традиция и гвай Поэтому я абсолютно не согласен с той версией, что Иоанн Марк покинул вот в Пергии, в самом начале первого путешествия миссионерского, покинул Павла и Варнаву постольку, поскольку он был не согласен с какими-то миссионерскими идеями или миссионерскими какими-то методами или с каким-то богословием, допустим, апостола Павла. Сомневаюсь. Я думаю, что причины нужно искать какие-то чисто, вот я говорю, практические, чисто житейские какие-то. Вот. Ну ладно, что же делать-то? Ну в Перге оставляет их Иоанн, Марк идут дальше. А, дальше происходит очень-очень интересное событие. Приходят Павел и Варнава в антиохии но уже, естественно, не в большой город, в сирийскую Антиохию, с которой они стартовали, а в маленький городочек там вот на юге Малой Азии, в Антиохию Песидийскую. Песидия – это маленькая область там на юге, это, так сказать, Малой Азии, где протекает река вот И там, соответственно, в этой самой Антиохии Песидийской Павел приходит в синагогу. Обратите внимание, Какими бы ни были новые некоторые посылы, которые известит здесь верующим апостол Павел, какие бы, это сказать, он не предлагал э, какие-то новые восприятия нашего спасения, но в одном Павел истинный сын традиции. Он четко придерживается такой концепции, что идти нужно сначала к евреям и только во вторую очередь к людям, которые не знакомы с ветхозаветной традицией. В этом смысле он чётко повинуется долгу своей чести еврейской. Он приходит в синагогу и начинает вещать для евреев. Это понятно. Они знают пророчество, они выросли в той среде, где как бы ожидание мессии и ожидание спасения являлось совершенно естественным, и они даже по своему религиозному долгу просто они обязаны это слово слышать. И дальше, вот в 14 главе, соответственно, э, простите в 13 главе, э, Павел говорит некую длинную проповедь в этой самой Антиохии Песидийской, которую Лука полностью приводит. Не вдаваясь в подробности этой проповеди, можно, так сказать, дать этой проповеди некую общую характеристику, из которой как бы станет ясно всё её как бы богословское содержание. А именно, зная, что перед ним публика еврейская, знающая и историю, и, так сказать, суть еврейской духовной жизни, еврейской религии, Ветхого Завета и так далее, Павел как и апостол Пётр во всех предыдущих главах книги Деяний даёт полный экскурс еврейской истории, останавливаясь на каких-то главных ключевых моментах, которые, так сказать, вполне, так сказать, могли, так сказать, считаться какими-то вот именно вехами на пути как бы вот к приходу Спасителя. А И, так сказать, проанализировав вот все эти ступени еврейской истории от, так сказать, прадцев через, там, допустим, еврейских царей, там, Давида, там, соответственно, там, Соломона и так далее, он, соответственно, приходит к такой ключевой исторической точке, как Спаситель Иисус Христос, говорит о том, как Спаситель был предан, так сказать, на казни по вине еврейского начальства под Пилатом. и, соответственно, потом Павел вдруг делает, так сказать, акцент на воскресении, что, если мы помним, было характерно и для проповеди апостола Петра, что самое это важное, то, что гарантирует нам, так сказать, вот спасение и жизнь вечную. Это не просто то, что Христос был И даже не просто то, что он пострадал, а то, что он воскрес. Подтвердить это реальность воскресения можно через определенные, опять же, цитаты из Ветхого Завета. Это чрезвычайно важно для людей, выросших на еврейской традиции. И, так сказать соответственно, Павел анализирует стих из Псалма, да сказать, что когда псалмопевец Давид говорит, что не дашь преподобному своему видеть истление, то о ком говорит псалмопевец? Ясно, что не о себе, потому что Давид говорит, но Давид сам как бы приставился, умер. Значит, говорит он о ком-то другом. Кто же не увидел тление Не увидел тления именно Спаситель, Христос. И вот дальше-то как раз Павел и говорит ту вещь в конце, как бы в устах апостола Павла, это некий вывод. Павел которая вещь это вот является для э, верующих евреев зацикленных соответственно традиций является крамольной а именно то что законом невозможно спастись вот дословно буквально это фраза э, соответственно звучит вот дословно так говорит павел «Итак». Узнайте, да будет вам известно, мужи и братья, что ради него, ради Христа, возвещается вам прощение грехов и во всём, слушайте внимательно, в чём вы не могли оправдаться законом Моисеевым, не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, ну, то бишь Христом, Спасителем, всякий верующий. Всё было бы хорошо, и даже, может быть, проповедь Христа была бы принята, если бы не было бы сказано вот этой фразы, да? что так сказать, закон Моисеев не мог людей спасти, оказывается. Вот. вот это совершенно для евреев оказалось неприемлемо. Понимаете? Это очень такой важный момент психологический, что да, там, допустим, Иисус есть Христос, хорошо, я приму Иисуса как Христа. И при этом буду продолжать жить так, как дальше. А тут вдруг людям-то говорят, что весь закон Моисеев, на котором строилась вообще вся буквально их духовная жизнь, от чего-то самого главного, от всего мировосприятия, мироощущения, и заканчивая какими-то чистыми вот бытовыми мелочами, что когда есть, что куда положить там, куда пойти и что сказать, что даже это всё абсолютно вдруг оказывается, что это всё к спасению-то не вело. И это даже вовсе не значит, что закон – это плохая вещь. Сам апостол Павел, когда анализирует, ну, по об этом позже мы будем говорить, когда про послание, мы будем говорить, да, там про послание к галатам, особенно послание к римлянам, э, будем говорить о взглядах на спасение апостола Павла и на то, как он рассуждает о соотношении Моисеева закона с Божьей благодатью, которая даётся в дарах Святого Духа, то Павел в том же послании к римлянам неоднократно будет говорить, что нет, речь не идёт о том, что сам закон плох, Ну почему же плохо? Он даёт прекрасные совершенно заповеди, да, которые даже в чисто нравственном отношении, мы это можем смело утверждать, не потеряли своей актуальности и по сей день. Очень много в законе хорошего. Уж в любом случае плохому закон, который дан Богом не научит, это однозначно. Всё в законе хорошо, кроме одного. Благодатных сил, чтобы спастись, закон дать вам не может при всей своей как бы положительность благодатных сил для спасения, обрядовая сторона Моисеева закона ветхозаветного, дать вам не может. Вот это и пытался донести апостол Павел для, до вот этих самых иудеев, стоящих в синагоге в субботу, и боящихся Бога, которые там вместе с иудеями присутствовали. Напоминаю вам, что боящиеся Бога, Это некая специфическая категория бывших язычников, которые хотят перейти в еврейскую религию вот в эту вот ветхозаветную и проходят определенные как бы какие-то предварительные стадии. вот вхождения в ветхозаветный как бы устав. Вот, в жизнь, согласно ветхозаветной традиции. Разные были у этих боящихся бога или как мы по-другому еще называемых у этих просилитов, разные были у них какие-то категории, разные ступени, полноправными, абсолютно полноправными евреями не становились до конца жизни, зато их евреи, и, зато их дети уже пользовались совершенно равными с этническими евреями, абсолютно так сказать, равным статусом. Ну, в общем, просто я говорю, что когда Павел обращается вот к иудеям и к этим самым празелитам, боящимся Бога, то вот он так сказать, делает акцент на этой мысли. Но эту мысль, конечно, принять им достаточно трудно, и соответственно, даже вот оканчивая эту речь, он вынужден вот цитату из пророка Авакума им сказать такую предупредительную, что смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело в, в дни ваши дело, которого которому не поверили бы вы если бы кто рассказал вам это пророчество из первой главы книги пророка малого пророка а вот то есть о том здесь суть о том это некое пророчество это сказать пророчество о христе суть в том что так сказать именно настолько так сказать явление христа переворачивает все духовное содержание нашей жизни что тот кто этого так сказать, не видит и не может понять, а просто услышал бы со стороны, он вообще бы просто не поверил бы, что такое бывает. И тут же, когда Павел выходит из синагоги, то мы видим ответную реакцию. вот Соответственно, в следующую субботу Павла просит собираться, и с каждой такой новой встречи чётко, так сказать, проходит водораздел, что евреи против его проповеди, а соответственно прозелиты или те, кто вот испытывают какой-то стартовый просто интерес к еврейской традиции из числа соответственно бывших язычников, они это принимают с гораздо большим интересом, и с гораздо большей благодарностью. А вот Это очень-очень, соответственно, важный момент, и даже сам Павел, который уже где-то внутренне к этому был готов, он даже вот видя вот такую вот, такую вот смену акцентов, он именно иллюстрирует это неким воспоминанием о цитате из 49 главы книги Исаи Павел говорит, что «я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли». До края земли, так говорит пророк Исаия то есть не только для евреев, но и для всех народов. То есть Павлу Кашне было довольно огорчительно, неприятно, что его соплеменники, э, евреи как бы вот с таким пренебрежением отнес, отнеслись как бы вот к благовестию, которое он проповедует. Но очевидно, что где-то внутренне, внутренне чисто по духовному как бы вот э, наитию Павел как бы к этому всё-таки был до известной степени готов, э, готов. И именно поэтому уже когда он очевидно предваряя это путешествие как бы готовился к нему и строил какие то свои планы то уже это был один из вариантов у него как бы от егого сознания внутренним что да там вот я буду говорить если свои не примут то тогда соответственно вот направлю стопы там к язычникам то есть очевидно по своему вот внутреннему как то вот как бы Мироощущению Павел уже к такому повороту вот, хода человеческой истории был готов внутренне. Вот. Соответственно, Павел говорит, что успех вот у этих вот бывших язычников был большим, слово Господне и проповедь распространялось достаточно активно, а основанные, соответственно, общины укреплялись в святом духе, ученики вот дальше повторяется все то же самое в следующем населенном пункте следующий населенный пункт это Икония, Икония, находящаяся рядом с Антиохией писидийской совсем недалеко вот соответственно там там уже вот этот вот конфликт сразу с самого начала не так постепенно как в антиохии соответственно песидийской а где все это нарастало постепенно после нескольких вот слушаний субботних проповедей, а именно уже сразу с самого начала мы видим разделение на неверующих евреев, которые прямо нагускивают всех остальных против апостола Павла и на тех, кто готов был, соответственно, его выслушать. Разделение происходит совершенно сразу, и Павел в результате терпит чрезвычайно сильное гонение, и сказать они побиты были так сказать, почти были побиты камнями с Варнавой, им тут же пришлось просто бежать в Листру, соответственно, и Дервию. Это вот в области Икании города такие маленькие, Дервия и Листра. Проходя эти города уже гораздо позднее, во втором путешествии, апостол Павел именно здесь познакомится со своим ближайшим другом и любимым учеником и соратником Тимофеем. А вот Здесь же он посещает эти населённые пункты, первый раз, и здесь именно в Икани, и, прошу прощения, я оговорился, в в Дервии и э, Листре э, происходит чрезвычайно интересный э, случай. Соответственно, был здесь один э, некий хромой человек, э, который от рождения был хромым, и Павел его исцелил. Ну, само по себе это и не являлось бы какой-то чрезвычайно серьёзной проблемой, если бы, если бы. На это не последовало бы чрезвычайно, ну, можно так сказать, неадекватная реакция, э, вот собравшихся там людей. Собравшиеся здесь люди, увидев, что этот, соответственно, не ходящий человек исцелён, ходит, а, соответственно, он с большой радостью, как говорит текст, начал там бегать, прыгать там и чуть ли не плясать, они решили воздать, так сказать, славу Павлу и Варнаве, но только они немножко ошиблись. У них пришёл некий их местный духовный авторитет, который вдруг решил, что вот эти двое пришедших людей, исцелившие этого несчастного больного, что это явившиеся в человеческом облике Зевс и Гермес, и, соответственно, они решили принести им самые, что ни на есть, настоящие соответственно, жертвы, какие-то, соответственно, Зевсу и Гермесу были положены, гермесом был ермием как это в другом чтении говорится павел поскольку он первенствовал в слове он тамри толкал богословские вот и когда они решили в общем эти жертвы языческие откровенные жертвы так сказать принести, то, соответственно, Павел и Вардава, просто возмутившись духом, так сказать, решили их остановить и сказали, что «что вы делаете, мы подобные же, так сказать, соответственно, вам э люди обычные». Вот. И отправляясь от этой стартовой точки, Павел и попытался им объяснить, собственно говоря, и что они здесь вообще, в принципе, такое делают, и что с этим вот бывшим храмом произошло. А именно, что чудо, вообще любое чудо, это просто некое знамение. Знамение чего? Знамение нашего спасения. Знамение того, что Царствие Небесное как бы соприкоснулось с землей. Вот. Ну как еще и Иоанн Креститель говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Вот, так сказать, чудеса, которые именем Христа Господа творятся, это и есть как бы знамение Царствия Небесного, пришедшего в силе. Об этом апостол Павел и пытается сказать этим людям о которых, кстати, здесь сказано, что они говорили на своём ликаонском языке. Что это за ликаонский язык, не очень понятно, но то, что этот язык даже по своему названию отделяется от греческого, может, допустим, наводить на мысль, что это был какой-то язык кельтской группы. Коренное население Малой Азии в это время, в первом, так сказать, вот, в первые века ещё вот новой эры, Это было кельтским. Естественно, потом впоследствии уже так сказать никаких следов этого населения там не осталось, ввиду великого переселения народов. Ничего удивительного в этом нет. Когда-то кельты так сказать, занимали всё население Европы, вот, начиная от Малой Азии и до Британии. В конце уже только Ихариус сузился до Галлии и Британии, а сейчас вообще только Британия, и то уже как бы все языки кельтской группы абсолютно являются вымирающим Но это лирическое отступление, дело не в это. В общем, вот этот вот ихний ликоонский язык, это, так сказать, скорее всего, язык предположительно как раз-таки именно кельтского типа вот то есть это просто я к разнородности разнородности этносов которые апостол павел решил охватить своим благовестием речь от них не идет только о греках или о латинцах или о каких-то более нам известных народах были здесь и народы весьма экзотические так вот что очень интересно павел павел после того вот как им решили принести вот эти вот так сказать языческие жертвы говорит этим людям очень интересную проповедь это проповедь интересна тем, что первый раз вообще во всём корпусе Нового Завета мы видим совершенно новый тип миссионерства и новый тип проповеди христианского благовестия первый раз. Потому что всё то, что мы видели до этого, вполне вписывалось в традиционную как бы вот парадигму еврейской традиции. Апостол Пётр у которого мы чуть ли не пять его проповедей слышали вот в, во всех предыдущих главах этой самой книги деяний плюс предыдущая проповедь апостола павла которая вот им была произнесена до этого в антиохии Писидийской, они полностью строятся именно так сказать по всем тем э, правилам так сказать классического жанра как нужно проповедовать спасение во христе для людей которые уже были знакомы с пророчествами о христе А тут мы первый раз видим такой метод, как попытка поговорить с людьми о естественном откровении и естественном пути богопознания. То есть о том, как, так сказать, Бог открывается людям, соответственно, ну, без каких-то вот, так сказать, дополнительных как бы сверхъестественных, чудесных каких-то Откровений, которые, допустим, своему избранному народу израильскому Бог делал всегда. А здесь, в данном случае, речь идёт как бы о совершенно другой стране Потом впоследствии мы увидим, что примерно подобную уже речь Павел скажет и, собственно, в Центральной Греции, в Афинах находясь на рыночной площади собраний в Ореопаге. Тоже он скажет речь, где опять же он говорит о естественном откровении, о естественном пути богопознания. Но вот здесь примерно эта проповедь точно, точно э, такая же. Сказано, что Павел с Варнавой э, громогласно им сказали следующие слова. «Мужи, что же это вы делаете? Мы, подобные вам же, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих» ложных богов, в смысле от их богов Олимпийского пантеона, от тех же, допустим, Гермеса и Зевса, к богу живому, который, обратите внимание, вот здесь идёт информация как будто о естественном пути богопознания, сотворил небо и землю, и море, и всё, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Такими словами Павел и Варнаву убедили их этих жертв не приносить. Значит, обратите внимание, на что здесь как бы, так сказать, Павел на чём делает акцент? А вот. Первое, что Бог всё сотворил. Второе, что Бог всем народом попустил ходить своими путями. То есть у Бога о каждом народе свой промысел. Что при этом Бог никогда не переставал о каждом народе заботиться благодеяниями. Что именно этот Бог осуществляет такую чрезвычайно важную для жизни человечества функцию, как мироправление и мирохранение. То есть он подает дождь, он, соответственно, дает возможность солнцу и теплу, согревать нашу жизнь, и при этом обратите внимание, что для всех одинаково, они по-разному. вот Он же, соответственно, говорит, Павел, наполняет наши сердца весельем. То есть на самом деле это весь тот набор богословских принципов, которые и формируют вот этот вот, так сказать, богословский путь, путь естественно, естественного богопознания. То есть даже если ты там не читал священных книг, не знаком с пророчествами. Там никогда не сподоблялся никаких там мистических, сверхъестественных каких-то там видений или откровений. Всё равно даже самый нейтральный, обычный среднестатистический человек, если он не равнодушен, а именно вот интересующийся вот жизнью человек, он по идее, по честному так говоря, сам должен быть прийти к пониманию реальности существования Бога. Понимаете? Даже рассуждая с точки зрения совершенно вот железной, математической, даже абсолютно логики. Вот. Вот, потому что даже вот взять любую фразу из речи апостола Павла, они уже достаточно говорят, что Бог сотворил небо и землю. Правильно. Вот любой человек, даже я говорю, не будучи знаком там со священным писанием, которое описывает 6 дней творений, и с какими-то откровениями, а просто вот так вот любой человек, вот если бы у людей хватало бы честности по отношению к самим себе и к своей совести, просто сказать, вот я поставлю перед собой вопрос, понять как бы вот истину. И вот не встану, пока вот не не задумаюсь нормально, по-честному. Вот если бы люди имели бы вот достаточно для этого упорство и сосредоточь, то любой, то любой человек вот просто сам мог бы прийти вот к вы, действительно, откуда мир взялся? Вот то, что сам что ли возник. Он что, возник хаотично? А откуда тогда вообще порядок в мире? Почему вообще вот многие атеисты, совсем вот какие-то вот непонятные люди, говорят, что нет, бога нет, вот только законы у физики есть. Ага, а законы откуда взялись? Почему у физики есть законы, а не беззаконие? Вот никто об этом не задумался Почему физика состоит именно так сказать, из законов, а не из хаоса, например? Вот. Понимаете, достаточно просто быть достаточно честным и последовательным человеком и просто задуматься об этом, не читая даже священных книг, как сам необходимым образом, просто посредством чисто логического мышления, ты сам должен будешь понять, что ну, не складывается эта схема вообще существования и Земли нашей, и вообще всей Вселенной, если не предположить то, что это кем-то, кем-то разумно сотворь и сознательно сотворено понимаете где-то обязательно логика должна нарушиться если ты сказать из этой вот цепи выпадает такое звено как вот так сказать творец сознательный творец как первопричина вот. и то что дальше по павел говорит, тоже опять же имеет к этому непосредственное отношение о вот, до да, что допустим сказать как Бог, так сказать, имеет о всех народах там своё попечение и не оставляет их своими благодеяниями. Действительно, правильно, то есть в переводе с русского на русский это что означает? Что Бога всегда, так сказать, можно видеть вообще в любой окружающей нас жизни просто за счёт его проявлений, за счёт его просто участия в нашей жизни. Выше мной упомянутое само наличие законов уже говорит о том, что этим миром кто-то правит. Кто-то вот это вот мироправление и мирохранение осуществляет. Понимаете? Все закономерности, как бы вот физического существования и планеты нашей, и вселенной вообще, чётко совершенно говорит, что это механизм именно регулируемый, что за ним кто то так сказать, неусыпно и неустанно следит. Вот. Иначе Земля уже давно могла бы погибнуть там, да, там, или там просто вот там, так сказать, чисто если бы Земля никем не хранилась бы как-то, то сплошные были бы, так сказать, какие-то такие вот казусы, как всякие там ледниковые периоды или какие-нибудь там, наоборот, там полное там сожжение там планеты там за счет каких-то там или внутренних ресурсов там, как там какие-нибудь землетрясения там, и э, прочь там катаклизмы какие или наоборот столкновения внешних там, с какими-то небесными телами. Но всего этого нет. Мы видим, что так сказать, человечество живет как бы вот по какой-то ровной линейной схеме, так, как будто его реально кто-то хранит. Я не касаюсь исключительно вот такого случая, как случай с потопом, описанный в шестой главе книги Бытия, который действительно одну Фазу человеческой жизни прервал, но и то, обратите, пожалуйста, внимание, что это тоже акт мирохранения и мироправления Божьего, потому что не уничтожается же всё творение целиком, и не делает же Бог нового творения, а просто берутся люди из старой жизни и изымаются, но и его семья, плюс все животные, которых они забрали, переносятся, как бы, соответственно, уже в другую как бы среду уже после потопа, и тоже человечество продолжает жить, а не какое-то другое. То есть совершенно очевидно, что достаточно просто вот взглянуть на окружающую тебя жизнь и просто посмотреть, что совершенно ясно, это всё не укладывается в какую-то нормальную логическую схему, если ты не предположишь, что это действительно кем-то как-то регулируется. И это ещё не всё, потому что не просто регулируется, а регулируется разумно. Но и это ещё не всё, потому что не просто разумно регулируется, а регулируется ещё и, э, ну, в известной степени по-доброму, так, чтобы, это сказать, благо сказать, принести людям. А вот То есть э, Павел просто именно указывает вот на это естественное богопознание, что что, ты не знаешь пророков, ты не знаешь ничего о Боге, естественно, ты вырос в такой среде, где об этом не было речь но ты можешь просто разинуть глаза, и посмотреть на окружающую тебя жизнь, и ты уже увидишь в ней Бога. Бог отражается во всей окружающей нас жизни тем или иным образом, тем или иным способом. Вот основная мысль апостола Павла. На самом деле думающие люди, они весьма к этому методу богопознания чутки. Я сам знаю много людей, которые именно пришли к Богу не за счёт того, что они там выросли в церковной среде, там с детства Библию читали. Да ни в коем случае, Вы знаете, кто у нас там в советской жизни нашей имел возможность Библию читать? Единицы. А вот, знаю людей, которые приходили к вере как к внутреннему духовному состоянию, как к внутренней духовной категории, только просто вот именно за счёт того, что люди просто думали, просто вот усиленно, усердно но очень честно и сосредоточенно думали, вот просто смотрели на жизнь и думали, обдумывали свои впечатления. И это приводило их к мысли, ну, вот просто неминуемости, неминуемости того, что реально, реально существует один, единый, личностный и благой Бог, который является творцом промыслтелем попечителем и ежели ты сам этого хочешь то и спасителем для тебя вот, вот это просто буквально я такой эксрс богословский сделал не потому что я так сказать люблю вообще о богословии рассуждать а просто для того чтобы объяснить вот так сказать ход ход мыслей апостола Павла. А ход мысли был предельно простой, что перед тобой новая публика, новая аудитория, которая ничего о Ветхом Завете не знала, значит, ты уже должен по-новому совершенно проповедовать, ты уже должен искать новые аргументы. К новой публике, не неподготовленной, ты должен совершенно новые подходы находить. Вот это то, что никаким еврейским проповедникам до апостола Павла в голову не приходило. Они были готовы проповедовать. Но только там, где люди уже до них как бы более-менее как бы начинали интересоваться Моисеевым законом. И тогда им кто-то мог проповедовать, опять же, как избранным или желающим стать таковыми. А проповедовать людям, которые вообще, так сказать, по уровню своих знаний находились не то, что на нуле, там, а в разряде минусовых категорий, такого у евреев не было. Что а сидят там во тьме все несмертные, ну и пусть все сидят божий промысел о них такой чтобы они во тьме там и дальше загневали вот. такой была логика вот еврейских проповедников как бы вот. а павел в этом смысле совершенно новое отношение выдвинул новое отношение к самому делу миссионерства понимаете вот в чем то новизна новаторство апостола павла вот это очень интересно и очень такой вот важный момент. Вот. И, соответственно, буквально с этой проповедью, о которой я сейчас говорю, что стало интересно, что люди-то всё-таки Павла поняли это неправильно, потому что там, когда вдруг выяснилось, что это не боги Олимпийского пантеона, а два простых человека, то, вы знаете, разочарование, пережито этими бедными, так сказать, ликоунскими гражданами, ну просто не знала границ. Люди совершенно искренне поверили, что тут можно Зевсу, так сказать, как говорится, руку пожать, а тут вот тебе, на, оказались простые люди. Ну, очень страшно вымолвить, кончилось тем вообще, что их просто вообще, так сказать, побили там совершенно страшно, и причем побили так, что... Очевидно, он очень сильно потерял сознание и очень большая потеря крови даже, наверное, была, потому что его просто сочли за мёртвого Павла и просто за пределы города на мусорную свалку вот, городскую вот, сказать, вынесли, вот, где уже, соответственно, так сказать, пришлось его э, откачивать и, соответственно, быстро на другой день им с Варнавой пришлось вот, эвакуироваться от в Дервию, вот, где они были так сказать, раньше. И дальше очень интересно, что весь тот путь, который они до этого прошли, Антиохия, Писидийская, Икания, э, Дервия, Листера, теперь полностью этот же путь в зеркальном отображении проходится обратно из Икании, где вот Павла э, до полусмерти избили, потом обратно в Дервию, потом обратно так сказать, в Иканию, в Антиохию, Писидийскую э, и так далее. А вот, ä, Павел, кстати, об этом случае будет вспоминать даже. Павел, ведь, понимаете, у него была одна идея, которая, время наше подходит потихоньку к концу, всё-таки я скажу, это очень важно. Я вот говорил, вот вначале я счёл своим долгом дать некий нравственный портрет апостола Павла, что он был чрезвычайно честный, э, прямой, бескомпромиссный, э, совершенно э, бескомпромиссность это часто, так сказать, даже шла в разрез, так сказать, с нормами дипломатии и политкорректности, и Павел был очень смелый, Павел был очень смелый человек. То есть у человека вот как будто вот чувство внутреннего какого-то страха вообще просто отсутствовало. И Павел это именно ставил как основной, главный критерий истинного миссионерства. Истинного миссионерства. Павел всегда говорил, что его истинное апостольство – и миссионерство, заключается не в том, там, как он много знает или как он там много проповедует, вот, а истинность его апостольства. А в апостольстве Павла очень многие позволяли себе сомневаться, какие-то вот представители еврейской традиции в христианстве – всячески пытались убедить что павел не апостол а лже апостол который нечестно присвоил себе аппоолский титул а вот так вот им павел всегда отвечал что нет он себе апостол апостольский титул не присваивал самочинно он является апостолом по тому факту что он призван самим христом воскресшим но доказать он это может именно тем как много он за Христа пострадал. И всегда он говорил, что ни один из его оппонентов, соперников и противников и клеветников, которые всячески пытались вот подорвать его авторитет в первохристианском поколении, ни один из них столько не пострадал. И вот об этом случае вот в соответствующей иконии, который вот час я вам рассказал, об этом случае он даже вспоминает вот в своём послании к Тимофею, А в первом послании к Тимофею он говорит, что вот там Тимофей там, да, ты помнишь, там, сказать, как много мне пришлось там ради Христа там перенести, и в том числе и вспоминает вот этот случай вот в Иконии. вот, так что это случай, случай, судя по всему, действительно был чрезвычайно, чрезвычайно тяжёлый. То есть пришлось оттуда тут же на другой день бежать, как бы, и, так сказать, обратно был проделан тот же путь до Антиохии, Писиды, и очень важно, что Евангелист Лука, касаясь структурного устройства общин в этих городах, через которые Павел и Варнава прошли, именно говорит об иерархическом устройстве этих общин, что Павел и Варнава рукоположили в этих общинах пресвитеров для каждой церкви, и, соответственно, потом уже, так сказать, каждую общину так потихоньку они покидали, и, в конце концов, они, соответственно... Приходят обратно на южный берег Малой Азии, в Пергию, вот, в области Аталии. Аталия, это по-гречески пишется через 2 «т», а на самом деле это именно то слово, которое мы сейчас называем Анталия, которое всем очень известно, любителям там так сказать поездить, попутешествовать по отворцам. Анталия как бы это и есть то, что вот, так сказать, в синодальном переводе текста, Нового Завета написано через 2 Т, как Атталия. Вот, хотя на самом деле даже странно, почему русский перевод именно таков, по-гречески то как раз двойное Т, оно и как дублирующий согласный звук, оно и за счёт просто вот озвончения и произносится через НТ. То есть в греческом тексте действительно идёт Атталия, но произносилось это по-гречески именно Анталия. Вот, то есть тут это уже как бы чистый вариант нашего русского текста, говорит, что вот они пришли в Анталию, то бишь вот в эту самую Анталию. Вот, и, соответственно, там они собирают общину местную, церковь рассказывают, соответственно, всё, что, соответственно так сказать, уже вернувшись в Антиохию, они дают вот этой вот главной антиохийской церкви, которая и спонсировала, и приготовила, вот, и организовывала их поездку, Вот дяги сирийской они держат некий доклад о том, какими были результаты их <связать> миссионерских, апостольских, так сказать, трудов. И то, как Бог, именно вот на этом делается акцент, как Бог открыл дверь, э, сказать, веры, э, дверь церкви Христовой язычникам. Теперь уже, естественно, бывшим язычникам. А э, вот. На этом само первое путешествие как факт заканчивается. Очевидно, что резюме, самый конец 14 главы, содержит некий ну положительный, наверное, взгляд на результаты этого путешествия. Очевидно, сам Павел остался им доволен. Антиохийская церковь этот положительный результат приняла как естественный. И, пожалуй, забегая просто вперед, я хочу сказать, что однозначность вопроса была нарушена впоследствии, когда слух, информация, то бишь о результатах вот этого первого путешествия апостола Павла дошла до Иерусалимской матери церкви, как бы, то вот там возникли очень серьезные проблемы по поводу вот информации о том, что Бог язычникам открыл дверь как бы веры. Нашлись такие, которые, естественно, захотели спросить, подождите-ка, а это что вообще за фокусы, что бог язычникам открыл там дверь там в церковь? Это требует объяснения. Да, был Корнилий Сотник. Простите, Корнилий Сотник, это, во-первых, уже он был очевидно, скорее всего, логика текста даёт понять, что он был празелит, уже и боящийся бог. Во-вторых, случай единичный, общего правила не делает. А тут толпами люди из язычества переводятся вот в некую веру в исполненность обетования Ветхого Завета. Это как так? И тут же был поставлен вопрос о том, эти новые верующие по каким правилам будут в церкви жить? Они тоже теперь отныне евреи? То есть они будут соблюдать все правила Ветхого Завета? Если да, то как? А если нет, то почему? И вот следующая, очевидно, наша беседа, она, ну уж когда состоится, там, не знаю, может быть, теперь уже только в сентябре, она как бы и будет, скорее всего, я так планирую, что как раз темой мы возьмём то, что дальше по книге деяний, так сказать, и идёт, а именно апостольский собор. Апостольский собор как раз и собрался в Иерусалиме по поводу вот этого вопроса. По поводу этого вопроса. Хорошо, вошли язычники в церковь. На каких основаниях они там будут сожительствовать с евреями и каково место ветхозаветного устава в жизни этих новопришедших бывших язычников, а также в жизни, это сказать, евреев, которые, естественно, линейно попали в церковь. Павел, естественно, говорит одну позицию, что с его точки зрения язычники спокойно входят в эту церковь, не будучи обязаны соблюдать нормы ветхозаветного церемониального устава. Но нашлись в еврейской среде такие, которые, несмотря на то, что это мнение апостола Павла было санкционировано и одобрено верховными апостолами, Яковом, братом Господнем и Петром, и Иоанном, несмотря на это, утверждали, что нет язычники должны соблю бывшие язычники должны соблюдать Моисеев закон. И забегая вперёд, можно сказать, что именно из этой консервативной фарисейской категории, категории фарисеев-христиан, и вышли будущие враги и гонители апостола Павла, с которыми он в жизни пережил так много проблем, которые он и отразил в таких посланиях, там, как второе к коринфянам там, Филиппицам, Да уже и в галатах, и в римлянах следы вот этого противостояния апостола со своими единоплеменниками, ревнителями устава, уже достаточно ярко видны. Вот, так сказать, просто это я очертил, что одним из основных результатов первого путешествия стала такая рефлексия еврейской мысли, как вопрос о месте язычников церкви. Для чего и был созван, будет точнее созван, Иерусалимский апостольский собор в 49-м году о чем мы будем говорить в следующий раз. Вот пока на сегодня, соответственно, на этом мы закруглились